Мандау вылез с заднего сиденья БМВ, чтобы поразмяться. И теперь безучастно разглядывал то, что творится на дворе дома, за жидким штакетником забора. Краснопольский за волосы вытащил из избы парня с лицом, перепачканным кровью, пинками сбросил его с крыльца, спустился вниз по ступенькам. Снова вцепился в волосы хозяина дома, поднял его на ноги, поставил перед железной бочкой полной воды и несколько раз макнул Малова ниже плеч. Снова окунул голову в воду и не спешил ее вытащить. Ландау подумал, что все его страхи остались позади. Объяснение с Краснопольским состоялось, и теперь, когда поиски Бобрика близки к концу, глупо ждать неприятностей. Надо ждать премиальных. Ландау, редко позволявший себе сигарету, закурил, с наслаждением задержав в легких горячий дым. Позади БМВ стоял джип с какими-то незнакомыми людьми. В салоне трое кавказцев, за рулем русский. Этих попутчиков полчаса дожидались на дороге. Когда они подъехали, Краснопольский вышел из машины, коротко переговорил с водителем, вернулся обратно и погнал бумер дальше. Ясное дело, приз хочет, чтобы на этот раз все прошло гладко, чтобы его не подстрелили, как месяца. Поэтому прихватил с собой эту бригаду. Впрочем, Ландау эти дела побоку. Он свое дело сделал. Теперь остается понаблюдать за происходящим. А потом, когда все кончится, он двинет на поезде в родной город. «Клянусь, я купил этот телефон у одного парня!» Скороговоркой выпалил Сергей и получил удар коленом ниже пояса. Колено лишь скользнуло по мужскому достоянию. Врезалось в бедро. Но Серега завыл, сложился пополам, симулируя страшные мучения. Он видел, как дрогнула занавеска на окне. Эта тетка высунула любопытный нос. Ей интересно, как племянника форменным образом убивают на ее дворе. Вот же старая гнилая поганка. «Ай, ой!» — стонал Сергей, втайне надеясь, что его пожалеют и до смерти не прибьют. Он попятился к сараю и даже опустился на колени, подумав, что ему давно пора убраться из деревни в Освояси. Он загнал теткиных свиней, снял жирный бульон, а потом, когда уже купил билет на автобус до Твери, в голову стукнуло, что на теткином дворе остается молодой Нетель. И Серега вернулся. Словно по заказу в деревню заехал заготовитель, какой-то незнакомый армяшка. пользуясь случаем Серега свел корову со двора и взял хорошую цену. Деньги оттягивали карман, грех не гульнуть. И вот он квасит уже второй день, аж самогон в горло не лезет. Вчера он твердо решил уезжать, даже пошел к Сельпо, куда один раз в неделю сворачивал рейсовый автобус. И опять не судьба. В бедовую голову пришла новая интересная мысль. Может статься... Заболевшая тетка вообще не встанет, отойдет, так сказать, в мир иной, а ближе племянника родни нет, значит, можно с толком распорядиться теткиным домом и другим имуществом. нажитое добро соседи разберут хоть за сколько, и на дом найдется покупатель. У тетки хороший теплый пятистенок с печкой, да еще постройки на скотном дворе. Куда уедешь от этого добра?» Если все выгорит, — решил Серега, — вот тогда такая гульба развернется по всей масти. Чертям тошно станет. И вот развернулась. Глупо. Как глупо. Надо было уезжать. Краснопольский ухватил Сергея за глотку, выпрямил его. Прижал к стене сарая, сдавил пальцами шею. — Ну, кончай мычать, тварь поганая, говори! — Его Сашкой зовут, — пробормотал Сергей. — У них какая-то компания. Бомжи, пьянь чертова, сволочи, одним словом, оттираются на затонувшем буксире. Прячутся от кого-то, вот и все, что знаю. На машине тут рукой подать, если бы я знал, что он такая падла. Краснопольский, коротко размахнувшись, съездил Сергею по шее, оторвав его от стены сарая, повернул к себе задом. «Поехали, покажешь!» И пнул носком башмака взад. На этот раз попадание оказалось точным. Сергей чудом устоял на ногах, но про себя решил, что от этого ужасного удара у него рубь за стол лопнула прямая кишка. Боль такая, будто взад перо вогнали и провернули против часовой стрелки.